полнолуние. Она уснула немедленно, как только голова коснулась подушки. Проснулась от сильного внутреннего толчка, не понимая, сколько проспала и для чего необходимо сейчас бодрствовать. Встала, накинула на плечи шаль, врученную вечером Афанасии. Вышла, как лунатик на крылечко флигеля. Снизу доносились внятные, отчетливые сигналы, которые разум и чувство отказывались принимать за слова. «Значит, не так уж и долго проспала», — догадалась Елена Михайловна. Из-за волнестого облака прорвалась огромная луна, лунеща. Стало светло, как от безжалостного вражеского прожектора перед бомбежкой. Зримые детали дома, сада, дорожки к музею проступили в полной беззащитности. «Никакой угрозы!» — вспомнились давешние слова Афанасии. Неутешительно вспомнились, а с мрачной иронией засели здесь идеалисты. Думают, лень будет этим нижним из-под горочки подняться. Голоса и вправду как будто стали приближаться. Верить этому не хотелось, однако, поди, не поверь, если вот они. И шаги слышные, не таящиеся, вполне наглые шаги, множество сильных молодых ног. Все. И не спрячешься от них, не укроешься. Досиделись, дождались. Запульсировали панические импульсы где-то в области солнечного сплетения. Внезапно. На самом пике хаоса раздался ни на что не похожий электрический сухой треск. Из-за дальнего угла дома на дорожку выпрыгнуло или выкатилось что-то живое, рассыпающее вокруг себя брызги искр. Будто бы человек, будто бы цирковой гимнаст накручивает немыслимые сальто, отталкиваясь от земли то руками, то ногами, лучится весь сверкает холодным бенгальским огнем. Нет, человек так не сможет. Ни циркач, ни кто другой. Это какой-то зверь огромный, недобрый, хищный, неземной. Этот зверь неминуемо приближается. Виден его оскал, клыки, острые когти на том, что сначала показалось руками. «Разорвет!» — взрывается в мозгу парализованная Елена Михайловна. «Атас! Шухер! Погнали отсюда!» — доносятся удаляющиеся голоса нижних. Зверь совсем рядом. Они видят глаза друг друга. Не убежать, не спрятаться, не спастись. Но огненный клубок прокатывается мимо. И тут только застывшая, торопевшая женщина внутренним зрением признаёт за хищными чертами, рассмотренными только что в опасной близи, знакомый и неопасный облик. Верить этому нельзя. Разум отказывается, Но в эту ночь беспощадной луны верить надо тому, что видишь, а не тому, что может или не может быть. Доминик. Тихий юноша, маменькин сынок, знаток живописных нюансов, любезный, кроткий, немощный вырожденец, это ведь он. Они же друг другу в глаза смотрели, как не узнать? И идемте-ка в дом, слышит она сухой приказ за спиной. «Афанасия! Но что означает сейчас ее присутствие? Спасение и покой? Или окончательную погибель? Спите тут спокойно, бояться нечего!» «Так ведь она в первый вечер сказала, и весь этот ужас сейчас!» «Оборотни! И, может, их и нет вовсе? Призраки!» «Как это всё тут уцелело ни с того ни с сего!» Не должно было выстоять ни по какому. А она-то губы раскатала, шедеврами дивными восхищалась. Ах, Сомов! Ах, Брюлов! Ах, Венецианов! А этого ничего нет. Не существует. Или существует? В ее больном воображении она сама, Елена, типа Михална, искусствовед. Есть она еще в этой жизни? — или, кажется, самой себе, отныне потусторонней. Отдала Богу душу в своей некогда любимой Москве, а теперь прощается навсегда земной юдолью, и мечется душа в поисках, за что бы уцепиться, с чем бы слиться, что уберечь для жизни вечной. Странно, но именно эта мысль о конце земного претерпевания дарит легкость и бесстрашие. И правда... Чего бояться теперь-то? Радоваться надо, что на том свете, вернее, очевидно, на этом для неё теперь. Так все интересно, фантастически занятно и, в общем, справедливо устроено. «Идемте же!» — приглашает голос. Ежась под шалью от неожиданного порыва ночного ветра, гостья спокойно следует за хозяйкой. В доме прежний порядок, уют, тишина, надежный запах старины и чистоты, ничего потустороннего. Стол, за которым ужинали, чайник электрический на полочке, вода в нем закипает, бурлит, чпок. Огонечек красненький выключается, из носика пар столбом повалил. «Чайку, мятного», — предлагает Афанасия. «Мятного хорошо бы», — соглашается Елена. Она, с сожалением, понимает, что ничего еще не свершилось, не на том она свете, а на этом, жива. И здесь, в этих дивных местах, тоже все осуществляется по земным законам, только вот с Домиником глубокая неясность, большой вопрос. Они осторожно отхлебывают чай, заваренный травой забвенья. Горячо. Сильный мятный запах кружит голову. «Видели!» — утвердительно произносит, наконец, Афанасия. Гостя несколько раз кивает. «Да». Продолжает решительница-хранительница народного бессмертия. «Да, Доминик, сын. От кого тут было рожать? Кого от тех родишь? А каково быть одной, безнадежной, постоянно одной?» Елена Михайловна кивает. Уж еле это не понять. И вдруг вспоминает. Они же днем говорили о замужестве Афанасия и ее заграничной жизни. Помнится, она сказала, что Доминик полностью русский. По гражданству француза, а по крови русский. А она, Елена Михайловна, все хотела про отца Доминика подробнее спросить и все забывала. Разговор все время уходил в сторону. Афанасия между тем перевела дух и заговорила вновь. «Да». Я родила его от кота. Ну, допустим, так. Скажете, так не бывает? Я тоже так думала. Но вы же свидетель? Вопросов быть не должно, сами видели. И чем плохо? Проявляться не сразу начало. Сначала маленький, слабенький, не плакал, мяукал. Болел всеми хворями, но умный. На лету все схватывал из воздуха, просто как раз и... Вспомнил то, что раньше знал. Душа у нас одна на двоих. А потом в тринадцать его лет началось пубертация. Все гены просыпаются, какие заложены. И тут ничто не властно. Пытались бороться, запирались, снотворные пили. Безрезультатно. Такое начинается. Наружу надо природу свою выплеснуть, иначе конец. «Но, видите, начало и концы связаны намертво. Там, где кончается зло, начинается добро. Решили мы это спокойно претерпевать, как природой положено, и вот никто теперь и не сунется». «А если те, которые внизу, если они оружие применят?» догадалась вдруг спросить Елена Михайловна, ужасаясь собственному вопросу. «Рано или поздно стрельба пойдет обязательно». «У них же в программе заложено разрушать и убивать. Приведут приговор в исполнение. А как же? Только мы предусмотрели. Уедем мы. Совсем скоро уедем на родину Доминика. Там нас ждут, зовут. Видят же, что здесь творится. Понимают, что из последних сил держимся. Природа там не хуже. Безопасность гарантирована Кое-что вывезли. Своё, не музейное. Хотя музейное... Разве оно не свое? И кому оно достанется? Ладно, не наше дело. Душа болит и будет болеть, пока живо и память мучает. Но у Отечества такие законы, и надо принять. Они сейчас за вещи и деньги сражаются, как за бессмертие, одержимые наживой до оцепенения. Так что надо было найти в себе силы вычеркнуться навсегда» и пусть все будет по их разумению. Храните, что можете. У нас ни власти, ни сил, ни прав, только право на жизнь. Не им и данное хочется осуществить. И всё. Некоторое время молчали. Сон обволакивал мятным духом. Сон всё рассудит. Ночь всех укроет, тьмой успокоит.